— Володя, дома? — послышался в передний голос Дубкова. «Дома — Дома! — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол. Дубков и Нехлюдов в шинелях и шляпах вошли в комнату. — Что ж, едем в театр, Володя? — Нет, мне некогда. — отвечал Володя краснея. — Ну вот еще, поедем, пожалуйста. — Да у меня и билета нет. — Билетов сколько хочешь у входа.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 «Знаете вы, от чего происходит ваша застенчивость?» «От избытка самолюбия, мой дорогой», — сказал Дубков. «Какой тут эксцесс д'amor propre?» — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. «Напротив, я стыдлив от того, что у меня слишком мало амор propre. Мне все кажется напротив, что со мной неприятно, скучно от этого...»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 Учителя продолжали ходить ко мне. Сен-Жером присматривал за моим учением. Я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои составляли в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам. И особенно коридору девичий,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 А это в то время мне казалось очень стыдно. Глава вторая. Весна. В тот год, как я вступил в университет, святая была как-то поздно в апреле. Так что экзамены были назначены на Фоминой. А на Страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иванович называл «сын за отцом пришел». Уже три дня стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега. Грязное тесто заменилось мокрой блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капли, в палисаднике на деревьях надувались почки. На дворе была сухая дорожка, В мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека. Яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее, и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны. Меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую алгебру Франкера, в другой — маленький кусочек мела которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке с засученными рукавами отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которая отворялась в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось. Я сделал ошибку в начале вычисления так что надо было всё начинать сначала. Мел я два раза уронил. Чувствовал, что лицо и руки мои испачканы. Губка где-то пропала. Стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать. Я бросил мел, алгебру и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче страстная среда. Нынче мы должны исповедоваться и что надо удерживаться от всего дурного. И вдруг я пришел в какое-то особенное кроткое состояние духа и подошел к Николаю. — Позволь, я тебе помогу, Николай! — сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение. И мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа. Замазка была отбита, гвозди отогнуты, Но, несмотря на то, что Николай изо всех сил дёргал за перекладины, рама не поддавалась. «Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним», — подумал я, — «значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась на бок и вышла. «Куда отнести её?» — сказал я. «Позвольте, я сам управлюсь», — отвечал Николай, видимо, удивлённый и, кажется, недовольный моим усердием. «Надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам». «Я замечу ее», — сказал я, поднимая раму. Мне кажется, что если бы чулан был версты за две, и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник. И Николай крылышком сметал песок из сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чириканье воробьев в палисаднике. Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листы моей алгебры и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался. Какое-то новое для меня. Чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым велись кусочки земли и щепки. Закрасневшиеся прутья сирени со вспухлыми почками, качавшиеся под самым окошком. Хлопотливые чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте. Мокрый, оттаившего на нем снега черноватый забор. А главное, этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно, о чем-то новом и прекрасном. Хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне. Я постараюсь передать так, как я воспринимал его. Все мне говорило про красоту, счастье и добродетель. Говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня. Что одно не может быть без другого. И даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же. Как мог я не понимать этого? Как дурин я был прежде? Как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем? Говорил я сам себе. Надо скорей скорее, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе. Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя тенистую лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстия окна просвечивая на солнце, почувствовать запах после дождевого воздуха и подумать, как мне не стыдно было проспать такой вечер и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью. Если и случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время. Глава 3 Мечты.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 Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьёвы горы и когда-нибудь подойдёт ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на неё, это печально, и скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинёшенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями,